«Уходи!» — беззвучно шепнула земляна Эйна Раэ. «Уходи скорее! Беда!» На мгновение растерявшись, я тоже замерла, как и прислушивающийся к чему-то повелитель, но почти сразу опомнилась и быстро спросила. «Что случилось?» Он не ответил. Однако из тупора все-таки вышел и резким движением поднявшись отрывисто бросил. «Уходите, леди! Вам здесь больше не место!» А затем мгновенно исчез без вспышки и других спецэффектов, как раньше, даже без привычного портала, просто взял и исчез, не удосужившись ничего объяснить. Только и того, что оставил после себя едва уловимую ауру внезапно вспыхнувшей ярости и слабый привкус стремительно разгорающейся злости, которая неприятным осадком осела у меня в душе. Но не зараза. Это ж надо было умудриться так испортить девушки настроение» я мрачно уставилась на того на то место, где только что стоял повелитель. Но потом поняла, что гипнотизировать его нет смысла, и, тихонько ругнувшись, решительно направилась прочь. Правда, не туда, куда меня настойчиво подталкивала земля, не в сторону беседки, где наверняка уже переминался в нетерпении призв... вызванной владыкой Ник, а к дереву, большому, раскидистому, внезапно сбросившему все свои лепестки,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 но почему-то стало доминировать над второй половинкой. И, возможно, это тоже одна из причин, почему знак его так упорно отвергает. Кстати, меня поведитель почему-то не видит. Вон обернулся, словно почувствовав мой интерес, но ни грамма узнавания не мелькнуло на его напряженном лице, ни толики эмоций, ни радости, ни удивлений, ни злости. Да и взгляд его тот же скользнул куда-то в сторону,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 Я вздрагиваю снова, когда возле купола внезапно появляется еще одна громадная тень. Стремительное, красноглазая и яростно хлешащее пространство вокруг себя длинным, усеянным острыми шупами, хвостом. Мелькающие в довольной ухмылке острые зубы, больше похожие на ножи. Развернутые во всю ширь могучие крылья с легкостью отбрасывают в стороны неосторожно приблизившихся мелких тварей. Узкие змеиные глаза горят бешеным багровыми огнями, а взгляд... Кажется, теперь я знаю, кто нанес куполу самый последний удар. И думаю, что не ошибусь, если предположу, что второй такой удар окажется не под силу остановить даже. Стоп. А это еще, что еще такое? Почему эта новая тень с такой жадностью смотрит на меня и вдруг останавливается, едва занеся когтистую лапу для сокрушительного, боясь не последнего для нас удара? Я что, брежу? Да нет, не может быть.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 И там ты очень нужна мне, братьям, мужу и своим знаком. А он забрал тебя силой и никак не желает отпускать. Но ведь прочитали те руны Гайде, вернее, это Ракхиол помог, и выяснили, что обратного пути для тебя нет. Даже у иарах нет власти, чтобы вызвали тебя отсюда. Да что там иары, если уж боги не смогли? Я снова вздыхаю краешком глаза, следя за владыкой на лице которого вдруг проступила безмерная усталость. Кажется, он закончил работу. Да, купол снова выглядит как новый. Вот только эта атака высосала из поведителя все силы. Вон, едва на ногах держится. Шатается бедолага, но прямо сверлит взглядом Дема и снова ждет повторения атаки. Зря. Его аура стала совсем влеклой. На второй раунд его точно не хватит. И если Дем пожелает,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 «Что?» — едва не отшатывается демон. «Неужели ты согласилась его принять?» «Нет, конечно. Я еще не сошла с ума». «Так почему тогда ты еще здесь? Зачем тебе еще один знак? Своих мало?» «Я виновата развожу руками. Он умирает, брат. А я, как то знаешь, не могу пройти мимо. Моя задача — хранить жизнь, а не отнимать ее. Но этот мир живой — это часть вуалара И она погибнет, если ей не помочь. Погибнет прямо у меня на глазах. Я просто не могу этого допустить, понимаешь?» Дьем оглядывает меня мрачным взглядом. я взбаламутил все подземелье. Едва не устроил там бойню. Забрал армию Айда и привел сюда лишь для того, чтобы вытащить тебя из ловушки. И Айд, между прочим, об этом пока не знает. Братья тоже. «Я пришел тебя спасти, а ты отказываешься?»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 Я безумно хочу домой. У меня, между прочим, скоро официальное бракосочетание. Но я просто не могу бросить знак, знаю что он вскоре погибнет. И зная также, что вместе с ним погибнут несколько сотен тысяч, а то и больше человек. Думаю, если бы уна... у Энар узнал бы об этом, он бы меня понял. Это не твоя земля, не сдержавшись рычет Дем. Я грустно киваю. Да, конечно. Но рядом со мной находится четверо королевских драконов, от которых нельзя отмахнуться. К тому же, если ты помнишь, когда-то и вы были для меня всего лишь тенями. Он разум осекается замирает. Сестра, я остаюсь. Медленно отступаю я. Будучи Иштой, я не могу допустить столько смертей и не, и не могу попытаться их не попытаться их предотвратить. Прости и пойми меня, брат. На этот раз я не смогу пойти за тобой. У дема опускаются лапы. Что же ты творишь, Гайде? Едва заметно шевелятся его губы, складываясь в горькую усмешку Зачем опять рискуешь? Ради чего? Ради чужака, который стоит сейчас рядом? Ради знака, который тебе не принадлежит? Ради самой жизни, брат. Печально улыбаюсь я. И ради тех, кто, возможно, этого даже не заметит. Это глупо. Я не могу по-другому. Ты же знаешь. Да. Он опускает голову и ненадолго замолкает. Знаю. Как нам узнать, что с тобой все в порядке? Так же, как и сейчас. Хотя, знаешь, вот тот шатающийся маг как-то обмолвился, что сюда есть ход демоном. Вернее, только одному демону. Тому, кто несколько тысяч лет назад создавал эту треклятую защиту. Что? понимающих хмурится демн.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 Все сделаю в лучшем виде. А когда вернется Лин, пусть порыскает на небе в отношении Айри. Спокойно заканчиваю я. Если мы найдем ту хитрую парочку, которая на заре времен заварила эту кашу, тогда проход сюда можно будет открыть без риска для знака и всех нас. Брат, мгновенно ухватив суть, нетерпеливо взмахивает крыльями, отчего владыка отступает на шажок и, кажется, начинает готовиться к бою. Надеюсь, у нас не слышит, Беспокойно озираюсь я, подметив, как прачно горят глаза мага, а кисти явственно начинают светиться. — Нет, — ухмыляется Дем, — и даже не видит. Мы с тобой находимся на втором слое тени, а он пока только на первом. — Как это на втором? — Откуда я могу? — Ах, да, горы ваши с ним души. Сильному адаманту не составляет особого труда уйти даже на третий слой, тогда как эта скрытная парочка так долго эксплуатировала мое тело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 «Да и владыка едва живой!» «До встречи, дем!» «До встречи!» Нервно облизывается полудемон, сворачивает длинный хвост кольцом. «Я все подземелье перерою, но найду ту сволочь, которая ставила тут защиту!» «Буду ждать! Хорошо, что мы смогли поговорить!» «Это точно!» Страшновато улыбается брат, а затем внезапно расплывается черный клякс, мгновенно растворившись в тени. «Вот и все! Время вышло!» Бормочу я, одновременно с этим чувствуя, как знакомо цепенеет тело. «Пожалуйте на выход, господа посетителя, Выставка закрывается. Еще я успеваю увидеть, как в тот же самый миг повелитель, пошатнувшись, смахивает руками и начинает заваливаться навзничь. Сновно и его знак оставил совершенно без сил. Но потом тьма окутывает меня со всех сторон, оберегает от холода изнанки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 Негромко спросила я в пустоту, точно зная, что меня услышит Земля снова дрогнула, на этот раз гораздо отчетливее, но проход повники шиповнике все-таки открыла. «Спасибо, с твоего позволения я хочу тут немного осмотреться, а если владыка все-таки соизволит вернуться, предупреди меня, ладно?» Земля, поколебавшись, согласно шепнула. «Как скажешь». После чего доверчиво раскрылась. И к моему огромному удивлению снова предложила стать с ней одним целым.